Где-то море, где-то солнце, где-то счастье. Однажды, чтобы посмешить приятелей, я написал пару детских рассказов, которые неожиданно понравились Митяеву, и он напечатал их в "Мурзилке". Тут же члены ред коллег журнала предложили мне командировку в Артек. "Нам нужен очерк о пионерах", сказали и хохотнув, пропели: "Где-то море, где-то солнце, где-то счастье". я отказался. Во-первых, потому что считал глупостью делать детей партийными, организовывать в отряды дружины, вбивать в светлые головы воинственные марши. Во-вторых, по слухам, артек представлял собой показушный лагерь, на что у меня всегда была аллергия. В-третьих, опять же, по слухам, в этом лагере были вовсе не те ребята, который хорошо учится или помогли колхозникам собрать урожай, а отпрыски всяких деятелей. В четвёртых, у меня всегда были определённые принципы. Никогда ничего не писать по заданию, только к чему лежит душа. Выслушав мои доводы, Митяев насупился. Хорошо, напиши о море, о горах, о чём угодно, к чему лежит твоя душа. Можешь вообще ничего не писать. Дай душе отдохнуть. «Скажу по секрету. В редакции есть лишние деньги. И командировка — награда тебе за рассказы. К тому же ты будешь жить даже не в Артеке, а в Гурзуфе. Сейчас там Галявкин, известный писатель из Ленинграда, знаменитый художник Глазунов и нашумевший скульптор неизвестный. Из-за этой прославленной троицы я и поехал». До Гурзуфа добрался поздно вечером, а По тропе спустился с шоссе к гостинице и увидел в вестибюлю десятка-два приезжих с детьми. «Мест нет, мест нет!» — кричала администраторша. Я протиснулся к окошку, сказал, что из Москвы, и мне забронирован номер. «Ничего не знаю, никто не звонил», — отчеканила администраторша. «Мест нет, женщин с детьми не могу устроить, а то вас. Скажите спасибо, что разрешаем ночевать на диванах». Я вышел покурить на свежий воздух. Передо мной простирался ночной Гурзув. Цепочки огней среди листвы, сверкающая под луной бухта, силуэты баркасов. Глядя на баркасы, я почувствовал, как защемило в груди. То, о чём мечтал в детстве, сохранил и в зрелом возрасте, то есть не терял надежды походить на морской посулие. Дакурив сигарету, я подумал: "Быть может, из Москвы посвалят телеграмму?" И снова подошёл к окошку хозяйки гостиницы. Никакой телеграммы нет и свободных мест нет, устало проговорила администраторша. Один номер есть, но ждём писателя. Он вот-вот прибудет. Вам можем поставить раскладушку в коридоре, но за плату. Горничная, застилая раскладушку, пожаловалась: "Сейчас самый сезон, огромный наплыв отдыхающих. А чайку, мамаш, нельзя, попросил я. Какого чайку? Скажи спасибо, что раскладушку-то выделили. Я уже почти уснул, как меня разбудила администраторша. "Давайте паспорт, надо вас записать". Через 10 минут она вернулась. "Так что ж вы сразу не назвались? Это ж мы вас ждём. Вот ключи от номера, пожалуйста, проходите, отдыхайте в своё удовольствие". И бросила горничной: "Принеси писателю чай с вареньем". Так я стал писателем. Утром ко мне заявился Виктор Голявкин. Толстяк, смехач и говорун, заявился в роскошных шортах с сигарой в зубах. "Пишу по одному гениальному рассказу в день и выбрасываю в море", прогоготал Голявкин, доставая из сумки трёхлитровую банку вина. "Но пишется плохо". Мозги расплавились от жары. И девушек здесь слишком много. Правда, и в этом плане у меня творческий тупик. Всё должно проходить через трудности. А если сваливается с неба, не ценишь. Пока пили вино, Голявкин рассказал о всех достопримечательностях Гурзуфа и вновь упомянул про девушек с бронзовым загаром. В Артек заглянул, сообщил Голявкин, На начальство на чайках катается. Ребята стоят в линейках, караулах. Догадываюсь, бросил я, и не собираюсь туда. Нет, пойдём. Там сейчас скульптор неизвестный возводит стену барельефов. Зверская работа. На стройплощадке, среди рабочих с отбойными молотками, выделялся мужчина средних лет, голый по пояс, со шрамом на спине. Он вышагивал вдоль граммовской стены с дурацким нагромождением деталей, давал указания и, как мне показалось, бравировал шрамом перед зрителями, окружавшими стройплощадку. Мне всё равно, кто даёт деньги на работу. Комсомол так комсомол, сказал неизвестный после того, как Галявкин нас представил. Искусство должны поддерживать меценаты. Неизвестный пригласил нас в свой номер гостиницы. показал иллюстрации к Достоевскому и между делом перечислил города, где стоят его скульптуры. Он работает как бульдозер, пояснил Голявкин, когда мы вышли. И на море не ходит, и не замечает девушек с бронзовым загаром. Кстати, как ты относишься к девушкам? Я немного попишу, схожу на свидание, потом снова попишу. Девушки стимулируют творчество. Короче, В перерывах между работой устраиваю приключения. А я работаю в перерывах между приключениями, ляпнул я. Молоток Галявкин показал мне кулак. Пойдём, заглянем к Илье Глазунову. Он работает интереснее, чем ты и я. Совмещает живопись и бронзовые загары. Попросту рисует девушек. Он наш питерский, но бывший. Теперь живёт в вашей суетливой Москве. Перед номером Глазунова стояла стайка девушек. — Какие прекрасные девушки! — Галявкин широко раскинул руки. — Особенно одна. Девушки заинтересованно вытянулись и замерли в ожидании, кого именно выделит Галявкин. Но он засмеялся. — Позировать, барышни, или как? — Или как? — кокетливо откликнулась одна из девушек. Глазунов делал набросок углем и... сидящий напротив девушки с бронзовым загаром. Поздоровавшись с нами, сказал: "Вот недавно в Италии писал Джину Лолабриджиду, во Франции Джульетту Мазину, а сейчас Машу. Ведь вас так зовут?" Модель покраснела и тихо пробормотала: "Так. Но почему именно меня? Во мне ничего такого нет. В Горзофе столько красивых девушек. А мне понравились вы", пояснил Глазунов. Понимаете ли, милая, художники видят скрытую красоту. Скрытую в вас она есть. Я это сразу отметил ещё там, на набережной. Перед твоей дверью топчется ещё несколько бронзовых загаров, объявил Галявкин, когда девушка ушла. "Знаю", спокойно кивнул Глазунов. "Садись, будь как дома. Рассказывай, что нового в Москве? Я здесь уже целый месяц, а ты ведь Достань из тумбочки вино, сигареты, я тоже выпью, покурю. Он открыл дверь, ввёл новую девушку и достал новый лист бумаги. За 3 дня, проведённых в Грузуфе, я ничего не написал, не сделал ни одного карандашного наброска, но выпил ведро вина с Голявкиным, слушал рассуждения неизвестного об искусстве, довёл беседы с глазу новым, одновременно любуясь его моделями. В общем, неплохо провёл время. Перед отъездом из Гурзуфа я ещё познакомился с местным примитивистом, который подарил мне картину "Корабль попал в заблуждение". Это турецкое судно заблудилось в тумане у наших берегов, объяснил художник. "Иди за вином, выпьем, и я намалюю тебе корабль выбрался из заблуждения". Примитивиста звали Степан. Он носил экзотическую одежду, выглядел как папуас и был довольно известен в Гурзуфе. Степан сразу почувствовал мою странствующую душу, поэтому и расщедрился. По возвращении в Москву я время от времени принимался за рассказы, и друзья-художники всё чаще насмешливо обзывали меня писателем. Но именно тогда моё положение было особенно удобным, когда меня ругали за рассказы, Я говорю, что вообще-то занимаюсь графикой, а рассказы пишу для себя в свободное время. Когда же ругали за рисунки, говорил, что вообще-то я литератор, а графика только хобби. Если ругали из-за то, из-за другое, заявлял, что являюсь профессиональным шофёром, а в искусстве всего лишь любитель. Тогда те, кто ругали, хлопали меня по плечу с напутствием. Но это другое дело, рисуй или пиши, может и получится что-нибудь дельное.